Глава 20. Джульетта надела тёмно-синее платье, которое мама помогла ей выбрать в парусе. Мама одолжила ей свои жемчужные серьги. С тонким слоем губной помады, чуть менее яркой подводкой для глаз и тушью для ресниц, чем она носила обычно, Джульетта выглядела настолько элегантно, что это её даже удивило. Они с мамой много ссорились из-за одежды. Когда Джульетта была подростком и хотела носить только чёрное, коричневое или серое, а её мама продолжала настаивать на нежных пастельных тонах, которые, по радовали бы разве что пятилетнюю девочку. Теперь Джульетта поняла, что она наконец достаточно повзрослела умственно и физически, чтобы принять вкус своей мамы. Она мало что могла сделать со своими волосами, но если она расчёсывала их определённым образом, то выглядела как Одри Хепберн. Единственное зеркало в полный рост во всём доме стояло у мамы. Поэтому Джульетта направилась в комнату Лизы, чтобы увидеть полную картину своего образа. Поворачиваясь перед зеркалом из стороны в сторону, Джульетта вспомнила, что она никогда не хотела одеваться как мать и абсолютно никогда не хотела выйти замуж, родить двоих детей и растить их в одиночестве. Джульетта решила, что она будет умной и сосредоточится на своей работе, на математике и компьютерах, на цифровом чёрно-белом и откажется от всего мягкого, пушистого и компрометирующего. И всё же это лето Что-то в этом лете делало её мягче, или мягче становился мир вокруг неё, даже воздух был мягче, а она счастливее. И свет сверкал всё ярче и был более волшебным. Когда она увидела себя в зеркале в тёмно-синем платье, то поняла, что очень похожа на женщину, с которой красивый, образованный мужчина захочет провести время. Это осознание удивило её и заставило сделать то, чего она не делала с 13 лет. Она обхватила себя руками и закружилась на месте, звонко смеясь. Она знала, что Райдер планировал пригласить её на ужин в какое-нибудь шикарное место, и была уверена, что он наденет блейзер. Мантакит был островом гулыжников, кирпичей и вывихнутых лодыжек, поэтому она насила низкие каблуки. Она не надела ни браслета, ни ожерелья, хотя у неё была шкатулка полная драгоценностей. Её платье, серьги и туфли говорили о приличиях, но чёрная подводка для глаз, аккуратно и искусно нанесённая, шептала о страсти. Она держала в руке маленький чёрный клатч, когда райдер постучал в дверь дома её матери. "Ого", сказал он, увидев её. Ты сам неплохо выглядишь, дерзко сказала ему Джульетта. И она была права. На нём была рубашка в бело-голубую полоску от Brooks Brothers и тёмно-синий блейзер с медными пуговицами Нантакедского яхт-клуба. В какой-то мгновение они стояли и смотрели друг на друга так напряжённо, так пристально, что Джульетта подумала, что Райдер собирается взять её на руки, отнести в дом и страстно наброситься на неё. Да, именно набросится. Это послание читалось в его глазах. Ага, сказал Райдер, как будто она задала вопрос. Мы должны идти. У нас бронь. Они сели в его Range Rover и поехали в Шантиклер, один из самых дорогих и легендарных ресторанов на острове. Они немного поговорили о новостях, погоде, о том, как прошёл их день, Но напряжение между ними было томным и тяжёлым от невысказанных слов. Мэтр дотель поприветствовал Райдера по имени. Добрый вечер, мистер Хейстингс. Ваш стол готов. Пожалуйста, следуйте за мной. Джульетта заметила взгляды других гостей. Никто из её знакомых не сидел ни за одним из соседних столов, но она могла поспорить, что один из её школьных приятелей работал на кухне. Метер Детель пододвинул ей стул. Подошёл официант, и Райдер принялся за сложное обсуждение того, с какого напитка лучше начать: с вина или коктейля. Джульетта попросила мартини. Комната была красиво убрана. Столы стояли достаточно далеко друг от друга, чтобы никто не беспокоился о том, что их разговор могут подслушать. На Нантакети было много прекрасных ресторанов, но этот был известен во всём мире. "Зачем ты привёл меня сюда?" лукаво спросила Джульетта. Райдер выглядел озадаченным. "Чтобы мы могли поужинать. Перестань. Ты какой-то сложный. Я уже знаю, что ты богат, значит, должна быть какая-то другая причина, кроме как произвести на меня впечатление". Рэдер театрально повёл бровями. Значит, ты уже мной впечатлена? Как же мне не быть впечатлённой? Электромобиль, спасение океанов. Я не святой, поверь мне. И привёл я тебя сюда, потому что здесь хорошая еда. Мне нравится атмосфера здесь. Краем глаза Джульетта заметила приближающегося официанта с напитками на подносе. Она подождала, пока он поставит напитки на стол, и сделала глоток бодрящего холодного мартини. Наклонив голову и улыбаясь улыбкой Моны Лизы, Джульетта сказала. «Я думаю, ты должен быть впечатлен мной». «О, я впечатлен», — ответил Райдер, наклоняясь вперед, чтобы положить свою руку на ее. Она отдернула руку. «Только не так. Вернее, не так». Не только так. Вчера я провела несколько часов в офисе Вопросов океана. Бэт попросила меня помочь с созданием веб-сайта. Это моя профессиональная область. Я знаю, что делаю и работаю быстро. Он уже запущен? Джулиетта рассмеялась глубоким смехом, полным уверенности. На создание веб-сайта могут уйти недели или даже месяцы. Я заложила хороший фундамент для работы с сайтом, и когда я приду домой сегодня вечером, я продолжу его разрабатывать. Не совсем так я представлял конец этого вечера, сказал Райдер. Она проигнорировала его слова. Я могу работать всю ночь, если нужно. Я легко могу сфокусироваться. Бэт дала мне общее представление о том, как должен выглядеть сайт. На фоне лазурный океан с морскими обитателями. Меню, где люди смогут посмотреть информацию о вашей миссии и имена членов правления. Простая ссылка, по которой люди смогут подписаться на информационную рассылку. Кроме того, там будет альбом, где можно будет просматривать великолепные подводные снимки. Она откинулась на спинку стула, торжествующе улыбаясь. "Господи", сказал Райдер. "Я хочу поцеловать тебя". Что ж, я и до этого хотел поцеловать тебя, но это просто отличные новости. Мы только в начальной фазе. Я имею в виду Бет. Я только помогаю на внештатной основе. Скажи мне, откуда ты знаешь Бет? Оттуда, что мы вместе выросли на острове, конечно же. Мартине творил чудеса с её разумом, вызывая чудесные воспоминания о жизни на острове, летних вечеринках и школьных танцах. Я на 2 года старше её, но мой брат Тео иногда тусовался с ней и с Аттикусом. Это имя заставило её сердце упасть, как падает якорь на дно океана. На мгновение её охватило горе его смерти. Она сделала маленький глоток Мартине, чтобы прийти в себя. Рейдер сказал: "Должно быть, это было волшебно расти на этом острове". Джульетта остановилась, чтобы собраться с мыслями. "Это и прекрасно, и ужасно одновременно", ответила она. "Я имею в виду океан, пляжи, разные истории, которые тут происходили, и всякое такое. Это весело, когда ты ребёнок. Когда ты подросток, всё меняется и не в лучшую сторону". Ты же знаешь, что у нас здесь нет сетевых предприятий. Ни Макдональдса, ни Старбакса, ни торговых центров, ни мест, где можно повеселиться с друзьями. Зимы длинные и тёмные, и совершенно некуда пойти, если ты не катаешься на коньках. У нас есть только каток. Мы начинаем чувствовать себя изолированными, и некоторые из нас уезжают за пределы острова учиться в колледжи. Кто-то не может справиться с громадой реального мира и возвращается домой. Она покачала головой. Интересно, могла ли я рассказать ещё более депрессивно? Вовсе не депрессивно. Ты чесна. Это как раз то, чего я хотел. Я, наверное, должна превозносить красоту острова. Золотые пляжи, глубокую связь с океаном тоже, конечно. Эту связь невозможно не чувствовать, даже когда она приносит боль и трудности. Я имею в виду, что путь до нашего родного города и обратно зависит от того, в каком настроении океан. Штормовой ветер, ни лодок, ни самолётов, не то чтобы мы могли позволить себе авиабилеты, но всё же. Некоторые крупные футбольные матчи проходят за пределами острова, и половина пассажиров прощается с содержимым своих желудков по пути. А когда ты пытаешься вернуться обратно, отменяют лодки. Это печально. И не упоминай Моби Дика. Джульетта сделала вид, что задыхается. Это как школьная Библия. Если мне ещё хоть раз в жизни придётся прочитать хоть словечко об анатомии кита, время всё меняет, сказал Райдер. Век назад жители Нантакета охотились на китов. Теперь мы их защищаем. Всё не всегда меняется к лучшему. Например, Эзра Нобл. Он зарабатывал всю свою жизнь, занимаясь ловлей рыбы в этих водах. У него закупаются рестораны, но если добраться до пристани вовремя, он продаст рыбу и в розницу. Теперь его лодка выглядит прискорбно. Эзра не может позволить себе покрасить её или отремонтировать двигатель. Он едва может оплатить сбор за стыковку. Он стар. У него нет пенсии. В последние несколько лет, когда популяция теленей резко возросла, стало гораздо меньше рыбы, которую Эзра мог бы поймать. Дочь Эзры больна муковисцидозом. У него здесь большая семья: братья и сёстры, тёти и дяди, и они делают всё, что могут в нынешней ситуации. Он не может покинуть этот остров. Это место было домом для его семьи на протяжении многих поколений. Но, возможно, он не сможет позволить себе остаться. Райдер сказал: "Ты страстно увлечена этим островом, не так ли?" "Пожалуйста, не говори слово страстно", подумала Джульетта. Она хотела поцеловать его. Она хотела, чтобы он поцеловал её. Сдерживая себя, она сказала: "Я должна заказать поесть. После этого, Мартини, я могу быть очень страстной". Ну ещё один глоток, и я буду под столом. Хотел бы я на это посмотреть, пошутил Райдер, кивком подзывая официанта. После того, как они заказали устриц в качестве закуски и лосося на основное блюдо, Райдер сказал: "Значит, у нас есть что-то общее. Мы оба любим морепродукты. Я выросла на свежих устрицах, которые находила на причалах или в каскате. сказала ему Джульетта. Самое сложное открыть раковину. Она посмотрела на свою руку. В процессе очень легко пораниться, и со мной это происходило не раз. Мне нравится ходить на спортивную рыбалку с друзьями и возвращаться домой с большущими рыбинами тунца, сказал Райдер. Конечно, теперь, когда я встретил Сильвию Эрл, я беспокоюсь и чувствую себя виноватым каждый раз, когда ем рыбу. потому что знаю, что большая часть популяции тунца сократилась из-за чрезмерного вылова. Пожалуйста, оставь разговоры о чувстве вины, пока я наслаждаюсь этими устрицами, сказала Джульетта, когда блюдо с ароматной закуской оказалось на их столе. На некоторое время они сосредоточились на том, чтобы аккуратно держать устрицы за кончик раковины, потягивая жидкость и тщательно пережёвывая сладкое мясо, чтобы ощутить фейерверк разнообразных нежных вкусов. Пока они ели лосося, Райдер рассказал Джульетте больше о своей работе. "Пожать тем летом я лечу в Китай на неделю", сказал он. "Китай? Почему?" "Потому что примерно 3/4 людей на этой планете которых напрямую коснётся повышение уровня воды, живут в Китае. Шанхай, Пекин, города у бассейна реки Янцзы. Китайцы реагируют быстро. Их технологии намного опережают США. Они разработали концепт так называемого города-губки. Джульетта была как под гипнозом, пока говорил Райдер. Он великолепен. решила она, слушая, как он искусно преподносит факты и цифры в эмоционально увлекательной манере. Его глаза засверкали, щёки вспыхнули, и она почувствовала, как между ними возникло электрическое притяжение. Официант подошёл, чтобы забрать их тарелки. Они оба отказались от десерта. Джиллита подумала, что если бы они были одни, она бы перелезла прямо через стол к и села на колени Райдеру. В нём было всё: мужество, нежность, обескураживающее великолепие и острый ум. Ты когда-нибудь была в Китае? спросил Райдер. Я почти нигде не была, сказала ему Джульетта. Разве что в Бостоне, округе Колумбии и несколько раз в Нью-Йорке. Воспоминания о рассказах матери про Флоренцию и Париж и обрывки воспоминаний об отце Джульетты, оставившим их каким-то образом переплелись между собой, погружая Джульетту в меланхолическое настроение при мыслях о Европе. Я думаю, что хотела бы увидеть Китай. Я так мало о нём знаю. Райдер оплатил счёт. Они подошли к его машине и стали рядом с ней. В полумраке уютной островной улицы, такой тихой и спокойной в эту летнюю ночь, Райдер сказал: "Я хочу тебя поцеловать". Она глубоко вздохнула. "Я тоже этого хочу". Он наклонился, обхватил её лицо ладонями и примкнул к её губам. Джульетта будто ослабела от жажды, а его рот и дыхание стали для неё водой. Райдер сказал «Ты». К удивлению Джульетты, Райдер отстранился. «Ты проблема». «Нет, мы проблема». «Кажется, что в наших отношениях нет холостого хода. Его либо нет совсем, либо он набирает от нуля до шестидесяти за две с половиной секунды». «Кстати, это ускорение электрического суперкара». Прежде чем Джульетта успела ответить, он продолжил. Завтра мне нужно ехать в Майами на конференцию. Ты должна знать, что я всегда в разъездах. Выступаю с докладами, подобными тому, что я делал в Нантакедском атенеуме, или присоединяюсь к экспедициям по мечению больших белых акул, или встречаюсь с компаниями, чтобы обсудить, как они могут перейти с пластика на бумагу. Всё это будет до того, как я поеду в Китай. Почему ты это говоришь, спросила Джульетта. Что ты имеешь в виду, что мы не можем быть вместе, потому что ты так занят? Нет, я не это имею в виду. Но я хочу быть честным. Я фанатичен в своём деле. Это мой главный приоритет в жизни. И я хочу что-то изменить. И сейчас я остро чувствую, что никогда раньше мир настолько сильно не нуждался в ком-то, кто мог бы что-то изменить. Сейчас я занимаюсь вопросами океана почти 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Значит, у тебя совсем нет времени на маленькие удовольствия? Его глаза вопросительно впились в неё. Думаешь, это то, что между нами? Маленькие удовольствия? Не знаю, честно ответила Джульетта. Ты первый начал. Она рассмеялась собственным словам. «Ну ладно, это прозвучало по-детски». Райдер взял её за руку, и они пошли по тротуару в сторону с консицкой часовни. Летние деревья были усыпаны пышной листвой, и из близлежащих домов доносился беззаботный смех. Дневная жара поутихла, и подул лёгкий ветерок, приятно охлаждая шею Джульетты. «Видишь ли, — начал Райдер, — такая девушка, как ты...» «Такая женщина, как я?» — поправила Джульетта. «Хорошо. Такая женщина, как ты?» «Ну, я никогда не встречал женщину, подобную тебе. Такую красивую и сексуальную. А еще ты умна и амбициозна». «Я амбициозна?» «О, да. Я думаю, ты очень чистолюбива. Все-таки ты училась в Массачусетском технологическом институте. Ты недовольна работой в Казаме». Ты хочешь заниматься чем-то более важным? Райдер остановился и повернул Джульетту к себе. Я думаю, мы вдвоём могли бы сделать что-то потрясающее для нашего старого мира. Наши знания и способности переплетаются и дополняют друг друга. И с того момента, как я увидел тебя, я понял, что хочу быть с тобой, прикоснуться к тебе, поцеловать тебя, смотреть на тебя. видеть тебя каждый день, каждую ночь ложиться спать с тобой вместе. Джульетта трепетно обхватила ладонями лицо Рейдера, и это было похоже на некое открытие, будто приоткрылась дверь или наконец наступило долгожданное тепло после холода, или её взору открылась новая планета. Я бы тоже этого хотела. Рейдер прижал её к себе, и крепко поцеловал. Они долго оставались в объятиях друг друга, дыша в унисон и изучая это новое ощущение. Джульетта отстранилась. "Луч chatIdзи меня домой. Я хочу вернуться к работе над сайтом". Райдеру усмехнулся. "Ты совершенство. Это ты ещё не видел, что я умею", ответила Джульетта.